Лекс. Арайро. Угроза мирового масштаба. Книга вторая. Глава первая. Противостояние. Как мой заклятый враг Вальтор здесь оказался? Как он смог пережить уничтожение нашего прошлого мира? И даже если как-то смог, как у него получилось последовать за мной сюда, в этот мир? Почему его печать которую я видел тысячи раз, которую ломал тысячи раз собственными руками, сейчас находится на магических коконах тротлистов. Проклятье. Опять сплошные вопросы. А я только-только думал, что наконец-то все проблемы разрешились, и дальше все будет просто и понятно. Но ничего. В этот раз ответы пришли ко мне своими собственными ногами. Может быть, не на все вопросы, но на какие-то точно. И я их добуду. Теперь, когда при мне моя магия, пусть и многократно ослабленная, магические доспехи тротлистов мне не помеха. Печати Вальтуры известны мне почти так же хорошо, как собственный кинжал. Я вскрывал их сотни и тысячи раз, поэтому для меня их все равно, что нет. Моей нынешней усеченной магии вполне хватит для того, чтобы сделать это снова. Придется поднапрячься, это да, но это не смертельно. В прошлой жизни я, помнится, вообще сделал артефакт, который автоматически ломал печати Вальтора по моему желанию. Сам Вальтор, кстати, тоже сделал такой же артефакт, но против меня. И даже почти в то же самое время. Да, сейчас ключа у меня нет, поскольку я даже не предполагал, что он мне может понадобиться, и не взял его с собой. Но я справлюсь и так. Жалкие шестерки, которые не тянут название даже пешек, меня не остановят. Не теперь. То, что они здесь именно по мою душу, очевидно. Если первая встреча с тротлистами произошла случайно, я просто оказался не в том месте не в то время, то сейчас на это стал бы надеяться только абсолютный глупец. Туда, где мы сейчас находимся, люди не приезжают просто так, погулять или за порцией мороженого. Здесь и гулять негде, и мороженого нет. Здесь только пафосные горячие источники, в которые пускают строго по приглашениям которого у нет и быть не может даже в теории, ведь гремучие вары обеспечивают посетителям только один сеанс в день, и он был посвящен нам с Ванессой. Да, можно было бы решить, что они тут именно по ее душу, по душу внучки директора Академии, если бы не второй факт — печать Вальтура. Здесь уже все становилось очевидно. Не знаю, как он меня нашел. Не знаю, как понял, что я — это я, но я это выясню а сперва выясню, где он сам. Кинжал сгустился в моей руке сам собой. Я даже не думал о нем. Лишь почувствовал, как в кожу впилась ромбовидная насечка на рукояти. Но крови сегодня не будет. По крайней мере, без острой необходимости. Мне все еще нужно сохранять хотя бы видимость маскировки под обычного студента магической академии. Слабого и неискушенного. Мне все еще нужна была эта академия, чтобы дождаться того момента, когда мои силы полностью ко мне вернутся. Я нашел взглядом кнопку на столбике сбоку от ворот и нажал ее. Ворота начали бесшумно открываться, и когда между створками оказалось достаточно места, чтобы туда протиснуться, я разрезал пространство клинком, засиявшим фиолетовым, и шагнул в изнанку. Холод и ветер накинулись на меня все еще помнящего жар и влажность подземных термальных источников, и моментально выстудили все тело, словно бы превратив меня в одну большую ледяную статую. Я даже на мгновение представил себе, как при попытке сдвинуться с места мои примерзшие к земле ноги откалываются, и я падаю плашмя, разлетаясь на мелкие прозрачные кристаллы, совсем как после использования белой стужи, одного из боевых плетений, что так любил использовать Вальтор. Конечно же, ничего подобного не произошло. Разве что мне пришлось практически бегом преодолевать расстояние до автобуса, превращая это время в одно мгновение в реальном мире. Поэтому, когда я вывалился за спиной у первого тротлиста, они не то что обернуться не успели. Они даже не поняли, что у них появилась компания. Один из них уже был в салоне. Еще один волок что-то тяжелое, скрытое за мордой автобуса. Третий только-только лез в двери, а еще двое стояли снаружи. С них-то я и начал. Вытянув руку в длинном уколе, я коснулся кончиком кинжала печати Вальтора на черном коконе, оплетающем тротлиста, и усилием воли толкнул немного маны по моноводам. Перетекая в пальцы руки, мана поделилась на пять крошечных потоков, буквально ниточек, и каждый из них приобрел свой цвет, повинуясь моему желанию. Зеленый, красный, синий, черный, белый — Точно в тех пропорциях, которыми Вальтур закрывал свои печати, только в противофазе. А потом пять крошечных потоков снова сплелись воедино, в одну ярко-полосатую нить и втянулись в печать, диссонируя с собственными потоками печати, нейтрализуя и уничтожая их. Со стороны это выглядело словно печать, выглядящая как большая, выпуклая черная пуговица или заклепка, многие сравнивают с ней по которой непривычно и очень быстро бегали разноцветные разряды, резко сплющилась, словно у нее отняли одно измерение. Разряды маны перестали бегать по ее поверхности, и через секунду она просто пропала. И вместе с ней пропал магический доспех тратлиста, одновременно являющийся и маскировкой. Передо мной предстал обычный человек в обычной одежде. Каких тысячи на улицах. Сходство усиливалось еще и тем, что человек стоял спиной ко мне, и я не мог увидеть его лицо, но мне это было и не нужно. Мне намного важнее было увидеть под черным непрозрачным коконом собственную ману человека. Понять, обладает ли он магией сам по себе, без доспеха. Нет, не обладает. Под черным дымом не оказалось ни единой искорки маны, ни цветной, ни даже прозрачной. Это оказался самый обычный человек, неискушенный в магических искусствах и не способный не то что противостоять магии, а даже видеть ее. Простой человек, которого обредили в магический доспех, защищающий от физического воздействия, и частично от магического. Все как Вальтур любит. Заваливать противника телами, начиная с простых, чуть ли не крестьян, которым достаточно пообещать невиданную силу, это прямо его почерк. Говоря откровенно, он их даже не обманывал, ведь усиленные магией Вальтора они и правда получали возможности, которые раньше им казались сказочными, но на самом деле таковыми они являлись лишь для самих вчерашних землепашцев и скотоводов. Для меня, прежнего меня, даже грубой силой, тупо потоком маны пробить эту ленивую защиту Вальтора было примерно так же сложно, как сломать сухой куст. И пусть сейчас у меня нет тех моих сил, и биться об эту черную защиту мне придется долго, и не факт, что маны вообще хватит, чтобы ее сломать. Обходной путь Вальтур мне вежливо оставил. Спасибо, злейший враг. Ведь кроме твоей защиты эти люди больше ничего не способны мне противопоставить. Я свободной рукой сплел два потока, черный и зеленый, создавая сон разума, и аккуратно приложил пальцы, светящиеся двумя цветами, к затылку тотлиста. Так и не понявшись, что с ним произошло, человек вытянулся в струнку, когда все мышцы его тела свело мощнейшей судорогой, лишающей способности двигаться. Мне даже пришлось поспешно убрать в сторону нож, чтобы человек не наткнулся на него и не истек кровью. И в этом не было гуманизма или сопереживания. Они просто были нужны мне живыми. В качестве языков, информаторов. Чуть опоздав, за телом у отключился и разум тоже, и он упал навзничь подняв тучу дорожной пыли и на этот звук наконец вернулись все остальные присутствующие включая и того что тащил что то тяжелое с той стороны автобуса он как раз вытащил это что то и я смог рассмотреть что это было или вернее кто потому что это был водитель нашего автобуса человек который привез нас сюда тот кто совершенно точно не был ни в чем виновен и который просто оказался не в то время ни в том месте И судя по тому, что его глаза были закрыты, а дорожная пыль за ним была черна и жирна от крови, это было последнее место в его жизни, в котором он побывал. «Пожалуй, я передумал. Мне хватит и одного языка, самого первого. Остальные мне не нужны. Я сорвался с места даже раньше, чем тротлисты успели что-то сделать». Прыгнул на ближайшего, занося над головой взятый обратным хватом нож, и тротлист заслонился рукой, дымный доспех на которой взбурлил, разросся в стороны, закрывая противника полупрозрачным, но наверняка прочным щитом. Только я не собирался долбиться в этот щит. Вместо этого снова взрезал перед собой пространство еще в прыжке, резким ударом сверху вниз и канул в изнанку. Изогнулся в воздухе, приземляясь не на противника, а рядом с ним распрямился и оказался у него за спиной там где между лопаток чернела печать вольтора точно в том же месте что и у предыдущего врага выход из изнанки тычок сложенными щепотью пальцами напряжение воли собирающий цветную ману в отточенное до уровня рефлекса в плетении и печать распадается а доспех развеивается в воздухе как настоящий дым А следом, острие его кинжала, не замечая никакого сопротивления, проникает под левую лопатку противника, одинаково легко рассекая ребра, мышцы и сухожилия. И сердце. Подняв правую ногу, я ударил стопой под колено врага, заставляя его стать на две головы ниже, вырвал из спины кинжал, развернулся и снова вспорол пространство, уходя в изнанку. В спину мне полетело что-то яркое, что я заметил лишь краем глаза, но через разрыв в пространстве не последовало. Исчезла, растворилась в тот же момент, как пересекло границу между мирами. Я же, стараясь не обращать внимания на холод, который снова накинулся на меня и уже покусывал кончики пальцев и мочки ушей, в два прыжка преодолел расстояние до того тротлиста, что тащил тело водителя и снова выпрыгнул в реальность у него за спиной. Не знаю как, но он предугадал, что я появлюсь там, и даже почти успел развернуться, поэтому вместо печати мои пальцы ткнулись в плотный, холодный парадокс дым. Тротлист отмахнулся рукой, доспех на которой моментально превратился в длинный острый клинок. Я присел, пропуская удар над головой. От следующего на наотмашь я не стал уворачиваться или уходить, а наоборот подшагнул ближе, почти к плечу, блокируя удар, прижатым к предплечью ножом, а левой рукой через спину вслепую, втыкая пальцы в печать. Доспех начал таять прямо на глазах, но я не стал дожидаться конца. Едва только в районе шеи противника появилась щель, достаточная для того, чтобы в нее пролез клинок, я шагнул еще, ставя ногу за спиной противника, и одним слитным движением тела, задействуя почти все мышцы, провел идеальный бросок через заднюю подножку. Тротлист неловко взмахнул руками, пытаясь ухватиться за меня, оставляя дымный шлейф заскрюченными пальцами и кровавый, за рассеченным в момент броска, горлом. Минус три. Осталось двое. Затылок похолодел, словно на нем выбрели все волосы, прямо до кожи, и приложили к ней кубик льда. Так всегда происходило, когда в направлении меня происходило что-то неприятное, начиная от слишком долгого взгляда и заканчивая летящей стрелой. Я резко развернулся и успел выхватить из окружения двух оставшихся тротлистов. Они стояли рядом друг с другом, вскинув руки, словно бы в приветствии, а от них в мою сторону летело два черных дымных копья, оставляющих за собой чадящие шлейфы. Я не стал разбираться, что это за плетение в меня летят. Не было ни времени, ни желания. Я даже не стал уворачиваться от них. Хотя это вполне можно было провернуть. Я просто чуть дернул рукой, открывая небольшой, буквально в две ладони длиной разрыв на уровне груди, и копья канули в него, как в прорубь канули и пропали из виду, словно их никогда и не было. Из разрыва дохнуло таким лютым холодом, что у меня моментально заныли пальцы и мочки ушей, которые только-только отогрелись, но зато и тротлисты в замешательстве опустили руки и переглянулись. А я, воспользовавшись тем, что они отвлеклись, прыгнул вперед рыбкой, вытягивая руки и вытягиваясь сам. Пролетел сквозь зияющий в пространстве на высоте груди разрыв, сгруппировался, приземлился, перекатился... Земля обожгла холодом, словно я по чистому льду перекатывался. Быстро сократил дистанцию до противников и снова, как и с другими, вышел в реальности за их спинами. От холода изнанки, что вытягивало из меня, казалось, сами жизненные силы, уже сводило пальцы. Да так, что я едва смог сложить их вместе, чтобы развеять печать Вальтора на предыдущем противнике. «Рукоять ножа в руке...» Даром, что обтянутая кожей, вобрала в себя мертвенный холод и будто бы примерзла к ладони, поэтому я даже не стал ждать, когда дымный кокон полностью развеется. Едва только в нем появилась первая дыра, как я тут же сунул туда нож, даже не понимая толком, куда попаду. Затем рванул в сторону, насколько получилось, чтобы повысить шансы, если не убить противника, то хотя бы вывести его из строя на достаточное время. Остался последний, но я больше не могу отправиться в изнанку, я это чувствую. Пальцы все еще сводит судорогой. Еще один заход, и я уже оттуда не выйду. Меня просто парализует холодом, который на самом деле не холод, а что-то другое, что лишь ощущается похожим на окоченение образом. Парализует, и я не выберусь из разрыва, даже если он будет в полуметре от меня. Не знаю, какие мысли гуляли в голове у тротлиста в этот момент». Я даже не мог считать выражение его лица из-за магического доспеха, но он тоже нападать не спешил. Кажется, опыт его подельников пошел ему впрок. Словно опытный боец, дымный силуэт медленно двинулся вправо, приближаясь к автобусу, пытаясь сделать так, чтобы автобус прикрыл ему спину. «Проклятье, точно! Он же не знает, что я больше не могу прыгать в изнанку. Он-то считает, что я сейчас поступлю с ним точно так же, как поступал с остальными». Появлюсь со спины и сделаю свое черное дело. Что ж, пусть думает, что он оказался прав. Я поднял нож и снова вскрыл перед собой пространство, поднимая ногу для шага. Тротлист резко развернулся на одной ноге, чтобы встретить меня за спиной, и как раз этим и сделал так, что я оказался у него за спиной. Я прыгнул вперед, вонзая пальцы в печать, как дятел вонзает клюв в древесину, и повис на плечах тротлиста, дожидаясь, пока отпущенные на свободу магические потоки развеются окончательно. Уже поняв, что проиграл, он принялся крутиться и махать руками, пытаясь скинуть меня, а потом подпрыгнул и упал на спину, надеясь, что упадет на меня. Но меня там уже не было. Я спрыгнул мгновением раньше, предварительно вонзив нож в сердце противника, И после того, как он упал на пыльную выжженную землю, подняться ему было уже не суждено. Он пытался поднимать руки, силился сесть, но растекающаяся под ним лужа крови, напитывающая сухую пыль, явно дала понять. Его секунды сочтены. Я проверил предпоследнего тротлиста. Тот тоже был мертв, я перебил ему брюшную аорту, и он скончался от острой потери крови. Значит, как я и планировал, в живых остался только самый первый, которого я парализовал. Что ж, и мы займемся. Я подошел к лежащему на спине тротлисту и встал на колени рядом с его грудью. Сейчас будет легче, но не вздумай дёргаться, а не то прирежу, как свинью. Я объяснил тротлисту положение вещей, а потом положил руку ему на грудь и сплёл сон разума, но в противофазе, отменяя эффект плетения. Допрашивать пленного под действием этого заклинания не имело смысла. Сон разума не дает человеку делать ничего, кроме как обеспечивать жизнедеятельность организма, а значит ответить мне он бы не смог. Кто тебя послал? Спросил я, когда в глазах тротлиста снова появилось осмысленное выражение. Он? Тихо прошептал тротлист. В его глазах постепенно поднималась волна животного ужаса. Я не могу! Что ты не можешь? Сказать не можешь! Не могу! Тротлист внезапно вскинул руки и ухватил меня за плечи. Убей меня, лучше убей меня! Я рефлекторно чуть не рванулся назад, разрывая дистанцию, но в глазах тротлиста был такой ужас, что я себя сдержал. Он явно не понимал, что делает, и явно не желал мне зла. Убей меня, лучше ты, чем он, пожалуйста! И его руки мелко затряслись, а зубы застучали. Проклятье, да он же на самом деле в диком ужасе! В таком ужасе, что буквально не может нормально формулировать мысли. Внезапно к затылку будто опять приложили кусочек льда. Словно над головой открылся крошечный разрыв в изнанку. Я резко вскинул голову, оглядываясь по сторонам, и увидел возле ворот гремучих варов Ванессу. Она глядела на нас с стратлистом, милая личика искажала гримаса ненависти, Губы кривила в хищном оскале, а руки были прижаты друг к другу и направлены в нашу сторону, разведенными в сторону ладонями со скрюченными пальцами. И между этих ладоней зарождался настоящий цветовой вихрь, безумный ураган цветов, струящихся с пальцев и смешивающихся в непрерывно растущий клубок плетения, которое даже представить себе невозможно, не то что сотворить. И направленная эта сила уровня Демиурга была точно в мою сторону.